Литнет представляет елена горская как нагадать жениха и проблемы читает елизавета тим глава 1 владелец клуба магия ночи предпочитает брюкам платья тайна самого завидного холостяка столицы раскрыта элиза оторвалась от газеты и посмотрела на меня с удивлением «Из-за этой статьи тебя уволили? Как по мне, это же самая настоящая сенсация!» «Сенсация!» — отозвалась бесстрастно. Вот только она не очень-то понравилась самому владельцу клуба. Нейтон Лоури прислал главному редактору письмо, в котором в грубой и насмешливой форме высказался об этой новости. Заявил, что если нас так интересует вопрос его ориентации, то он может отправить к нам своих любовниц, которые с радостью подожгут нашу редакцию. Уже минут десять я сидела на постели и наблюдала за своей возмущённой подругой, которая то носилась из стороны в сторону, то снова утыкалась в газету. Сегодня мы собирались устроить вечер гаданий, но всё наше веселье омрачила новость о моём внезапном увольнении. «Нет, ну какой подлец!» — горячо воскликнула Элиза. «Главный редактор или Нейтан Лоури?» — рассмеялась я, подхватывая с пола полуметрового соломенного козлика которого мы вскоре должны были сжечь на улице. Моя подруга искренне считала, что если сжечь этого беднягу, то мы оставим все тяготы и невзгоды в этом году. «Оба!» Элиза остановилась в центре комнаты и уперла руки в бока. «А новость в газете, правда?» Ну, я своими ушами слышала, как Нейтан беседовал со своими друзьями возле театра. Они со смехом обсуждали его фееричные игры в костюме танцовщицы и то, как ему идёт женское платье». «Фу!» — сморщила свой веснушчатый носик лиза Вот и я решила, что нашла причину, почему этот богатый красавчик до сих пор одинок. Главный редактор со мной согласился, а после предъявленной претензии пошёл на попятную и выставил меня за дверь. Я предлагала ему написать опровержение и извиниться перед этим типом. Но видите ли, нейтон Лори не нуждается в газетных опровержениях. Он потребовал, чтобы виновника уволили. Я развела руки в стороны, мол, что поделаешь. «Ну ладно, в новом году у тебя всё будет отлично», — успокоила меня подруга. «Ты так каждый год говоришь». «А всё потому, что...» Элиза бросилась к моему шкафу и, распахнув его, ткнула пальчиком в нижнюю полку, где лежали мужские вещи. «Вот корень всех зол Агата! Вот!» Ты почему до сих пор вещи бывшего мужа хранишь? «Мне нравится мыть Пол», — объявила без обиняков «Это приносит мне удовольствие». «Ну уж нет. От работы старая избавилась. И от прошлого пора», — возмущалась Элиза, беспощадно опустошая полку шкафа. «Подумать только! Теперь понятно, почему ты одна. Ты же нового мужчину в свою жизнь не пускаешь. Примета такая есть». «Чушь!» Я вполне готова впустить кого-нибудь в свою насыщенную жизнь». «Насыщенную? Да ты уже три года называешь себя вдовой!» «Так я и есть вдова. Вообще-то, твой бывший муж жив и здоров», — произнесла подруга, взглянув на меня с укором. «Для меня-то он умер». но ты могла бы и не писать об этом в вашей газете?» Продолжала отчитывать меня Элиза, а я бросила на неё взгляд. «И что такого?» «Да он как в прошлом месяце вернулся в столицу, так действительно чуть не умер от этой новости!» «Значит, жить долго будет!» — парировала я, улыбаясь. Брак с Энди Грином стал самой большой ошибкой в моей жизни. После окончания Академии журналистики меня направили на практику в редакцию газеты «Столичные будни». Энди в то время работал в местной администрации и частенько захаживал к нам, чтобы дать объявление. Он был красив и опытен, а я — юная и глупа. Он быстро вскружил мне голову. Мы поженились. А через два года я узнала, что захаживает он ещё к доброй половине женщин города. Но самое интересное началось во время нашего развода. Он обвинил меня в своих изменах. Сказал, что я не соответствую его нежным идеалам. Вот тогда я и решила показать ему идеальную жену. Как только вернула себе девичью фамилию, тут же направила в колонку новостей известия о смерти Энди Грина и выразила себе соболезнование. Надеялась, что бывший муж узнает о моей маленькой шалости сразу, но Энди повысили, и он быстро упорхнул за океан. Поэтому и узнала о своей кончине только спустя три года. «Так, вещи мы его сожжём, а вот ботинки выкидывай», — скомандовала Элиза и открыла окно. Заодно и погадаем. Если в ответ будет тишина, значит, следующий год пройдёт спокойно. А если нет? В комнате повеяло морозным воздухом, и я зябко повела плечами. Выглянула на заснеженную улицу, освещенную уличными фонарями, на которой царил дух праздника. Двери, козырьки домов и крыш, прилегающих друг к другу, были украшены вечно зелёными самшитом, омелой, сосной, елью и декорированы игрушками. На улице было почти безлюдно, но из-за украшенных козырьков мне было почти не видна часть тротуара, проходящая вдоль моего дома. «Время уже к полуночи, так что не бойся, подруга. Можешь смело рассчитывать на спокойный и счастливый год». Заверила меня Элиза и, и тоже подобралась поближе к окну. Я, конечно, слабо верила в то, что какие-то мужские ботинки способны принести мне удачу и счастье, но всё же крепко зажмурилась и вышвырнула их из окна. Мы с Элизой уставились друг на друга в ожидании. Секунда. Вторая. Третья. «Твою мать!» — послышался с улицы возмущённый мужской крик. От неожиданности я вздрогнула и испуганно уставилась на подругу. Элиза закусила губу от волнения. «По-видимому, жди родителей в гости», — расшифровала она. «Совсем, что ли, сумасшедшее?» — рявкнул наш пострадавший во имя женского счастья. От испуга я заметалась из стороны в сторону, словно преступник, который оказался в ловушке. «Мама дорогая, я чуть кого-то не прибила!» «Ох, неспокойно год пройдёт!» — не унималась Элиза. «Сумасшедшее время грядёт!» «Да замолчи ты!» Дрожащими руками я быстро закрыла окно и поскорее задёрнула занавески. Шустро затолкала все вещи бывшего мужа обратно в шкаф, заметая следы. «Проблем не было мало. Не надо было тебя слушать!» Я злобно зыркнула на подругу. Она нервно поправила свои рыжие локоны и повела веснушчатым носиком. Мы простояли в полной тишине несколько минут, прислушиваясь к посторонним звукам. Я мысленно молилась о том, чтобы сейчас не раздался стук во входную дверь. «Кажется, обошлось». Неуверенно заявила Элиза. Я поджала губы и, схватив под мышку соломенную животинку, воинственно зашагала прочь из спальни. «Ну, Агата, не злись! Зато ты освободила место для нового мужчины в своей жизни!» Успокаивала меня подруга, следуя за мной по пятам. «Да какие мужчины!» Почему-то мне стало обидно, что первое гадание прошло так неудачно и проблемно. Я, конечно, любила своих родителей, и была рада, когда они заезжали ко мне в гости, но только до того момента, пока они не начинали заводить разговоры о моём новом замужестве. «Красивые, умные, а главное, верные», — убеждала меня Элиза. «Угу», — пробормотала, хватая за ручку входной двери. «Сейчас только ещё этого козла спалю, и точно будет мне счастье». Я рывком распахнула дверь и... замерла. На моём пороге стоял мужчина. Его светло-русые волосы были растрёпаны, а на лбу красовалась небольшая ссадина. Мой растерянный взгляд скользнул по привлекательному лицу, изучил твёрдые линии скул и идеально выбритого подбородка. «Да чтоб вас!» Мужчина был, конечно, красив, но... Это же сам Нейтан, будь он проклят Лоури, тип, лишивший меня работы! Голубые глаза моей случайной жертвы сощурились. Он оценил меня с макушки до пят и, ехидно ухмыльнувшись, помахал перед моим лицом нашим ритуальным ботинком. «Надеюсь, вы не меня добивать идёте, милые дамы».